Глава двенадцатая. «Где ты был ночью?» Настя вышла из душа, завернутая в одно полотенце, и села на кровать рядом со мной. Я отложил в сторону книгу, которую в этот момент читал, и посмотрел на нее. Все-таки красотка, и как ни странно, я еще не устал от нее. На свидание ходил, встретил недавно одну девушку из ремесленной академии, и решил быстренько устроить свидание на ближайшем кладбище. «Ну а что?» Ночь, романтика, кладбище, опять же, неупокоенные мертвые серенаду поют, создавая подобающую атмосферу. Ты спишь, и не помешаешь? Прекрати! Она схватила свою подушку и запустила ею в меня. Я сумел отклониться и хохотнул: Ты же знаешь, что я плохо реагирую на подобные вещи. К сожалению, знаю. Я вздохнул и снова поднял книгу. Соня в кои то веке решила прогуляться. Пришлось вставать и идти ночью на мороз «А откуда ты узнал, что твоя пантера хочет на улицу?» Соня, услышав мою версию нашего ночного приключения, подняла голову и вопросительно посмотрела на меня. «Когда тебя будет большая кошка, которая принесла при этом в пасте поводок? Трудно не догадаться», — ответил я, прикидывая. «Когда можно будет признаться Клыковой в том, что Соня необычная пантера?» «Пока, во всяком случае, я не был к этому готов. Хоть мы были и близки, даже больше, но помолвка...» Это еще не принятие человека в семью. Так что знать больше, нежели и так видно невооруженным взглядом, ей точно не следовало. Какие финты может преподнести действие зелья, мы не знали. Да и как потом может сложиться наш с ней будущий тоже. Поэтому секретная информация останется до поры до времени секретной. Поэтому никакого огромного лотка в виде песочницы рядом со мной точно не будет. Как бы ни пытался убедить меня Петр и соглашающийся с ним Соня. «Потому что это объяснить будет еще сложнее». «Романов, ну обрати уже на меня внимание!» Настя потрясла меня за плечо. «Я перед тобой почти голая сижу, а ты в книжку свою дурацкую уперся!» «Я уже видел тебя совершенно голой буквально пару часов назад. И не только видел!» Я посмотрел на нее в упор, и Настя немного сдала назад. Она уже поняла, что на меня сильно давить нельзя. Я много ей прощал, входя в положение. И понимал, что некоторые вещи Клыкова не может не совершать под влиянием зелья. Но человеколюбию меня не научили в детстве. Поэтому я вполне мог и пожертвовать ею, если вдруг совсем прижмет. И Настя однажды это осознала и не пыталась больше контролировать каждый мой шаг. «Интересно пишут!» Она кивнула на книгу, которую я держал в руках. «Да, вполне!» Я протянул ей том добытой библиотеке «Прочитал я к этому времени не так уж и много» больше пробежался по страницам чтобы убедиться что это именно то что мне нужно после чего углубился в более вдумчивое изучение написанного за которым я провел остаток ночи прерываясь только на настю и то чтобы расслабиться после злоключений и дать отдых глазам. клыкова повертела ее в руках хмыкнула и аккуратно положила книгу рядом со мной романов ты издеваешься надо мной я удивленно посмотрел на нее на каком языке она написана На греческом, пожав плечами, я слегка ее подвинул и поднялся с кровати, потягиваясь. Надо бы в душ сходить, да и вставать уже пора. Скоро завтрак, а Прасковья Федоровна очень огорчалась, когда кто-то из домашних опаздывал или вовсе не приходил на приемы пищи. Никогда не понимал этого трепетного отношения к традиционным приемам пищи в кругу всех членов семьи, большинство которых в эти моменты хотели воткнуть вилку в глаз особо любимого родственника. А меньшей части эти самые родственники были глубоко безразличны, как правило, покушение, умершвление, смена власти во главе стола происходила как раз в периоды таких вот застолей, поэтому никакого пиетета и любви. Во мне они точно не вызывали. Но так или иначе, ходить на них все равно приходилось уважение высказать да новости узнать, которые могли быть оглашены только за приемом пищи. Отслуг, конечно, всегда больше толку в плане новостей но лично присутствовать все равно нужно. Нет, Прасковья мне слова плохого не скажет, но вполне может отыграться на тех же слугах. Зачем его провоцировать, если можно просто вовремя спуститься в столовую? «Хочешь сказать, что знаешь греческий?» Клыкова прищурилась. «Ну да, еще немецкий, французский, совсем немного английский. А вот с латыни у меня не очень. Нет, понимать я ее понимаю, но читать что-то на этом языке...» Точно не смогу без словаря или специального заклятия. Взлохматив волосы, я двинулся в сторону ванны, но тут в комнату валился, как всегда, без стука Петр. Ответь мне, отрада для моих глаз! Вот это голое тело собирается в душ или уже из него? Вопрос он задал Насте, напрочь игнорируя при этом меня. Собирается! фыркнула Клыкова. Романов, подожди, я схожу оденусь, а потом можешь занимать ванную. О, нет! «Только не это!» – замахал руками Петр. «Не нужно ради меня идти на жертвы и облачаться в дерюгу, закрывая от нескромных глаз такую красоту. К тому же Петьке нужно как можно быстрее припудрить носик, чтобы идти приветствовать родственницу. По-моему, Марию, хотя я могу и ошибаться». Он потер нос. В его мире эта ветвь в Романовых вроде бы тоже существовала. Но Петр как-то признался что настолько редко общался с родственниками, что и не знал их всех, а девочек Ивана даже не видел ни разу. Что же касается меня, то я тоже никогда не видел Марию. Она в моем мире умерла в раннем детстве. Сейчас же представился шанс познакомиться. Она одна приехала? Я спросил об этом как можно небрежнее, направляясь в ванную, полностью игнорируя просьбу Насти уступить ей место. В конце концов, у нее есть своя выделенная комната. Куда она вполне может проскользнуть и одеться, не привлекая к себе нездоровое внимание Петра. С кабанообразным мужиком, которого периодически гладит по лысине и называет мужем. Петр Гат усмехнулся, а также с весьма очаровательной юной особой, которая приходится ей дочкой, по имени Юлия. Эта Юлия настолько хорошенькая, что можно с уверенностью сказать, что кабанчик ее папкой вряд ли является. «Если бы не вот та мушка, которая почти у всех Романовых имеется, я бы и Марию ее матерью не назвал». Он дотронулся до своего виска, где у него находилось когда-то небольшое родимое пятнышко, почти незаметное, но присутствующее на лице почти всех Романовых во всех мирах. В этом он был прав. «И если я прав насчет отцовства Юлечки, то весьма интересная и пикантная картина вырисовывается. Но ты сам все увидишь». Когда я вышел из душа, то Насти в комнате не было, подойдя к шкафу, вытащил, не глядя штаны, рубашку и чистое белье, после чего начал одеваться, абсолютно не смущаясь Петра. Вот это я понимаю, раскованность, протянул Петр. Давно хотел об этом сообщить тебе, но вот только сейчас решился. А что, не нравлюсь? Я перестал застегивать рубашку и повернулся к оборотню. Как тебе сказать? протянул он. Я все-таки больше по женщинам. И оценить тебя полноценно не могу, тем более, что это практически то же самое, что оценивать самого себя. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что я вижу по утрам в зеркале. Мне в шкуре зверя и то уютнее находиться. Так я хотя бы понимаю, что это не совсем я и не теряю связи с реальностью. Забавный опыт контроля над оборотнями, М да Он о чем-то на несколько секунд задумался, но потом снова перевел на меня взгляд. «Но ты изменился, да. Стал более рельефным. Более... Короче, девчонкам такие нравятся. Но я говорил не об этом». «Я знаю, о чем ты говорил», — отмахнувшись от Петра, я продолжил деваться. «Но и ты меня пойми, еще не так давно я самостоятельно одевался только когда был в походе или на длительной охоте. И то у меня были дворовые холопа и денщики, которые меня облачали в подобающую одежду». Если честно, я даже не знал, какая именно одежда у меня имеется, не в полном объеме. При таком скоплении народа в моей опочивальне, которое было в то время, и в том, хм, мире, я просто физически не могу стесняться. Другое дело перед сторонними людьми свое наготу показывать. Но ты видел меня изнутри, так сказать, поэтому я не могу считать тебя сторонним человеком. Тут уж извини. Я усмехнулся, глядя на задумчивое выражение лица Петра. Который, видимо, пытался осмыслить то, что я сказал, ну или думал о чем-то своем, к чему я уже был привычен. Так что или привыкай, или уходи, если моя нагота тебя смущает. Да не особо! махнул рукой Петр, разваливаясь в кресле. Чего я там не видел-то? Напомни-ка мне, какую цель преследует твой дед, отправляя тебя сюда. Он подозревает, что от этой ветви можно ожидать заговора. Я пожал плечами. Ну, заговор не заговор! А кое-какие секреты можно выявить? Например, кто настоящий отец очаровательной Юлии? И почему просковья так сильно не любит Анну? Ты о матери Анны сейчас говоришь? Мне это еще в моем мире было интересно, и в этом, похоже, ничего не изменилось. Не, как... протянул Петр. Мать всех дочерей не переваривает одинаково, кроме разве что Катерины. Так что это ерунда. Я про сестренку говорю. Мне тут по случаю удалось интересный разговор услышать между двумя хорошенькими горничными. О том, как бы изловчиться и комнаты сестренок подальше друг от друга разнести, чтобы не было незапланированных мордобитий и порчи уникального фарфора. Вот как интересно. Я отдернул пиджак, подумав, решил оставить его не застегнутым. А ты что же, на горничных совдовушек перекинулся? Перекидываюсь я в волка. Немного снисходительно поправил меня Петр. О горничных я услышал как раз в тот момент, когда уже под утро возвращался от вдовушки. Кстати, горничные действительно просто конфетки, и как в твою сторону глазками стреляют, прямо зал подают, да и на меня весьма милостиво поглядывают. Но оно и понятно: здесь из мужчин только Иван, которого на всех точно не хватит. Да периодически захаживающие в гости кабанчики, а в остальном только знакомые вдоль и поперек слуги и тут мы такие себя молодые и красивые девушек можно вполне понять и даже устроить пикантную групповушку не думаю что они будут сильно возражать и что только милость его поглядывают а как же колечко не работает все таки хмыкнул я глядя на руку петра на которой красовался найденный им артефакт прошла всего одна ночь «Как я мог его проверить?» – сплеснул он руками. «Вот сегодня вечером и можно будет и оценить его действия. Только представь, я и две знойные красотки с кухни». «Господи, Петр, у тебя хоть есть одна мысль не про девок?» Я закатил глаза. «Когда так скучно и уныло?» «Конечно, нет». Петр даже удивился такому моему предположению. «Хотя, если учесть страсть твоей подружки...» то весьма вероятно, групповушка с твоим участием может закончиться резней. Как ты вообще можешь так жить? Никакой свободы в личной жизни, и это в твои-то годы, — он покачал головой. Книжку почитай, может, мысли в нужное русло потекут. Мы тут не для того, чтобы со служанками постоянно заигрывать. Я кинул ему книгу, задумываясь об его словах. Как ни печально было это осознавать, но он был прав, и что самое поганое. Я пока не знал, как это можно было исправить. Добавок ко всему, мне начало казаться, что в последнее время Настя принимает те или иные решения, не под властью зелья, а по собственной инициативе. По крайней мере, она становилась все более задумчивой. Хотя, возможно, я себя в этом плане накручиваю. Подумав, снял пиджак и аккуратно повесил его в шкаф. Так пойду, а то в доме жарко, просто караул. Просковья Федоровна постоянно мерзла и велела топить сильнее. Соня, кстати, весьма разделяла мнение хозяйки о теплом доме, в настоящий момент валяясь на ковре. Она на греческом! Петр шурнул книгу обратно на кровать. Это ты у нас полеглот! А я, увы, не царевичем родился, чтобы меня так натаскивали. И что? Пишут что-нибудь интересное, как бы невзначай спросил он. Пишу, пока только водная часть про десятки и сотни миров которые существуют одновременно и являются фактически разновидностями одного мира, получившихся из вероятных событий. В общем, все, о чем ты говорил ранее. Есть несколько теорий, что зеркальные миры, отличающиеся совсем ничтожными деталями, не влияющими на выбор структуру мира в целом и не нарушающие напрямую действие если брать за первоначальный истинный мир, например наш, находятся в одной плоскости, и при некоторых нюансах могут столкнуться друг с другом». И я тряхнул головой, буквально переводя в голове с греческого на русский то, что я не так давно прочитал. «Пока ничего нового», – хмыкнул Петр. «Все это уже было известно». «А тебе было известно, что, чтобы объединить миры и их столкнуть, необходимо некое синхронное действие в одной и той же точке, в одно и то же время, в разных мирах». «Это же теория!» нахмурился оборотень, сразу ставший каким-то подозрительно серьезным. Возможно, я пока не дошел до разъяснений, меня постоянно кто-то отвлекает. В общем, так как с переводчиком читать то еще занятие, то изучать сей труд предстоит твоему величеству. А я пойду, пожалуй. Попытаюсь узнать еще несколько секретов благородного семейства. Эти тайны порой бывают, ну, очень интересные и такие вкусные, что их можно есть только не спеша. Смакуя. Смотри, не попадись на групповушки, а то неловко получится. Добавил я тихо и направился в столовую. А ты даже не думай о всяких непотребствах. Тебе еще книжку от корки до корки читать. Напоследок крикнул Петр, скрываясь за поворотом. Настя на завтраке и обеда не спускалась. Она предпочитала есть в своей комнате. Но от нее и не требовалось есть в кругу Романовых. Все-таки она не была членом семьи, во всяком случае пока. Вот если нам придется пожениться, и мы еще раз уже, будучи женатыми, попадем в этот дом, то тогда она не отвертится, чтобы не нанести смертельное оскорбление Просковье Федоровне. Я не опоздал, но в столовую уже все собрались и теперь неторопливо беседовали, ожидая моего появления. Пойдя в столовую и поприветствовав присутствующих, я сел на отведенное мне место и только потом обратил внимание на пополнение за столом. Мария была похожа на мать и в то время о чем-то с ней разговаривала. Я не счел нужным прервать разговор, тем более, что мне было чем заняться. Например, бросить беглый взгляд на мужа Марии, того самого кабанчика, как обозвал его Петр. Татищев, Алексей Данилович, и в этом мире отличался дородностью, как и в моем. Правда, здесь парики не были в ходу, поэтому он и сверкал превосходной лысиной. Если он был таким же, как и знакомый мне Татищев, то вряд ли он принимал участие в каких-либо заговорах. К этому он был не способен. Зато отличался склонностью к сомнительным и злобным шуточкам. Да таким, что даже долгоруки его не переносили, отправив в опалу в деревню. Шутить над крепостными и немногочисленными соседями по поместью. Вот в этом плане от Алексея Даниловича можно было ждать самых разнообразных каверс. Некоторые из которых вполне могли закончиться смертельным исходом. В последнюю очередь я посмотрел на сидящую напротив меня девушку. Она была моего возраста, если старше, то на год два, не больше. Юлия смотрела на меня так пристально, что становилось слегка не по себе, уж очень откровенным был ее взгляд греховным. За этим взглядом я едва не упустил из виду одну интересную деталь а именно легкое сходство с одним человеком, двойник которого был мне в том мире очень хорошо знаком блестящего красавца и дамского угодника, Павла Ягужинского. Вот кого совершенно неуловимо напомнила мне Юлия. И этот самый Ягужинский здесь приходился родственником, по мужу моей двоюродной бабки Софии. Да, Петр прав, семейные тайны могут быть просто безумно интересными. Внесли первую перемену блюд, и я взял столовые приборы, глядя при этом на Юлию улыбнувшись ей при этом самой бесовской улыбкой, какая только была в моем арсенале. «Ну что же, попробуем разобраться в этом клубке со змеями. Это может быть весьма поучительно».